Глава восьмая. Выход в люди. Час тридцать восьмой. Уронив голову на подушку жены, посетитель тринадцатого бокса спал, не чувство, как съехавшие на бок очки вдавились в надбровье. Его разбудила медсестра, которая никак не могла протиснуться к изголовью пациентки. В руках у нее был поднос с огромными пластиковыми шприцами, наполненными питательными смесями. «Время ужина!» — Виновато улыбнулась она. «Да, конечно!» — вскочил мужчина, освобождая ей место. Поправив очки, он смотрел, как медсестра подсоединила к желудочному зонду шприц и стала медленно выдавливать его содержимое. Когда все шприцы были опорожнены, она промыла зон питьевой водой. В этот раз... Врачи увеличили количество жидкости, чтобы помочь организму естественным путем бороться с жаром и сопутствующим ему обезвоживанием.